Инфляция мечты Сара начала наслаждаться своей работой в книжном магазине, но ей все равно было немного грустно. Сара приоткрыла дверь, впуская в помещение прохладный осенний воздух, чтобы он смешивался с запахом книг. Саре всегда казалось, что осени книги просто созданы друг для друга, особенно если их дополнить покрывалами, удобными креслами, кружками чая или кофе. Именно эту атмосферу Сара и пыталась создать в своем книжном. Точнее, в книжном ее и Эмми. Она все время думала о вещах, о которых хотела спросить Эмми. Они переписывались почти два года, но все равно не успели обсудить все. Ей не хватало Эмми. «Думаешь, книги можно выбрасывать?» спросила она Эмми. Сара старалась не разговаривать с Эмми в присутствии покупателей. Но сейчас накануне ярмарки у жителей Броукенвилла были дела поважнее, чем навещать Сару в книжном. Сара решила, что нужно подготовить еще одну полку. Она даже придумала название, встреча с писателями и собиралась заказать еще биографии писателей. Пока что у нее было только три биографии, но можно было еще добавить книги, в которых рассказывалась о других книгах. И, взяв в руки книгу Хеленны она задумалась. Выбрасывала ли Эмми книги. Перед этим она поставила на полку Черенг-крос-84 одну из лучших книг о книгах, сравниться с которой могло разве что литературное общество пирога с картофельными очистками на острове Гернси. В Швеции переписка американки Хелены Ханф с деликатным британским антикваром недавно была переиздана под названием письма книготорговцу, дополнительным подзаголовком «Герцогиня на Блумсбори-стрит», посвященная поездке Хелены в Англию. Мисс Ханф не понимала людей, которые выбрасывали книги. Для нее не существовало плохих или средних книг, но в этом Сара не могла с ней согласиться. Сара могла подарить прочитанную книгу или продать, но не могла выбросить, даже самую плохую. Хотя часто ей казалось, что это преступление, передавать плохую книгу новому читателю, который ничем перед Сарой не провинился. Интересно, что думала по этому поводу Эмми. Что касается биографий, у Эмми была биография Джейн Остин, Шарлотты Бронте, роман о жизни сестер Бронте «Вкус горечи». Подходящее название, вздохнула Сара. Ее полка пока была пустой. «Думаешь, написание книг делает людей счастливее или несчастнее?» – спросила она, ставя на полку биографию Джейн Остин. Сара надеялась на первое. Ей хотелось, чтобы писатели были счастливыми, особенно Джейн. Сара представляла, как Джейн смотрит на окружающих ее людей и думает, «Я могу создать мир лучше и интереснее этого» или «Ты невыносимо скучный человек». Из вежливости я не буду ничего говорить, но я помещу тебя в свою следующую книгу. Мне как раз не помешает священник-клоун. Интересно, Джейн тоже мечтала о встрече с Фиц Уильямом Дарси? Как она вообще могла выбрать такое имя? Одна из загадок истории литературы, ведь она сама его придумала. Или у Дарси был прототип? Сара впервые прочитала «Гордость и предубеждение» в 14 лет, И долгое время она оставалась для нее главной книгой Джейн Остин. Она затмила все остальные, как Дарси затмил всех реальных мужчин. Мир Остин был настолько прекрасен и совершенен, что никакая реальная жизнь не могла с ним сравниться. Сильной женщине достался самый богатый и самый интересный мужчина. Ее сестре не менее достойный жених Эдвард Феррос. Уже был не столь богат и не столь интересен, Разумеется, «Мэнсфилд-парк» неплохо написан, но Сара не могла простить Эдмунду Бертраму, что он так поздно заметил удивительную Фани Прайс. Только в самом конце, да и чувства его были далеки от пылких. Но хотя бы теперь Сара была способна оценить их прелесть. Теперь она видела, что доводы рассудка с их тихой грустью были не хуже гордости и предубеждения, но понимание пришло не сразу. Ей даже понравилась последняя незаконченная книга Джейн Остин Сандитон. Сара втайне наслаждалась первыми пятью-десятью страницами, написанными самой Джейн, пролистала остальные, плохо написанные другой дамой, страдающей отсутствием фантазии. Думаешь, Джейн в какой-то момент жизни перестала мечтать? Спросила она Эмми. Эмми не ответила. Сара взяла роман о сестрах Бронте, она не хотела его читать. Слишком печальная история. Главной мечтой Шарлотты Бронте был дом у воды, где она жила бы с сестрами и братом и писала книги, не испытывая нужды в деньгах, чтобы не надо было больше преподавать. Это было все, о чем она мечтала, но эта мечта была несбыточной. Шарлотта знала, что глупо даже мечтать о таком. Сегодня люди мечтают о вещах, которые возможны, о том, чтобы встретить любовь, сделать карьеру, отправиться в путешествие. Завести семью, стать популярной, худой, красивой и счастливой. «Эмми», — спросила она, — «тебе не кажется, что произошла инфляция мечты?» «Да», — ответил голос от входа. Сара вздрогнула, повернулась и увидела в дверях улыбающегося Тома. Сколько он тут уже стоит? И что именно он услышал? Во всяком случае, виду, что что-то не так, он не показывал. На поясе у него была рабочая сумка с инструментами. На улице был припаркован его автомобиль с досками на багажнике. Том проследил за ее взглядом. Другу нужна была помощь. Сара прокомментировала его первые слова. «Ты прав, но делает это нас счастливее или несчастнее?» Том пожал плечами. «Я никогда не видел, чтобы мечты делали кого-то счастливее или несчастнее». Сара тоже, но ей казалось, что мечты делают жизнь интереснее. Том не был похож на человека, который много мечтает. Впрочем, и у Сары никогда не было самой большой мечты. Другие девушки в магазине мечтали о вещах или о поездках, на которые они копили деньги. Мечтали завести детей, встретить любовь, отремонтировать кухню, о настоящих вещах, которые можно было обсудить с коллегами». Сара же все время читала, но время, проведенное в Броукенвилле, заставило ее задуматься о том, чем она занималась в Швеции. Все вечера и выходные она читала. Она не могла вспомнить, чтобы делала что-то другое, и это пугало Сару. Что, если в будущем ей будет мало одного чтения, но как стать человеком, мечтающим о чем-то в жизни? Сара не могла не думать, что она что-то упустила в жизни, Пока другие были несчастными подростками, над которыми можно было посмеиваться, не было ничего странного в том, чтобы читать книги. Но внезапно все вокруг повзрослели и зажили своей жизнью, а Сара продолжала читать. Только сейчас в ее жизни появилось что-то еще, кроме книг. Люди, которые с ней разговаривали. Люди, которые специально приходили к ней, чтобы поговорить. Несколько раз Сара ловила себя на том, что счастливо отложить книгу в сторону и поболтать. «На чтение у тебя еще будет время», — говорила она себе в такой момент. Все это было новым и волнующим. «Чашечку кофе?» — спросила она. «Я как раз поставила». Том едва заметно кивнул, словно согласился против своей воли. Сара налила им кофе, и аромат наполнил магазин. «Как ты думаешь, у Эмми были мечты?» — спросила она. Том присел в одно кресло, Сара в другое. «Нет», — ответил он, — но, подумав, добавил, «но я не знаю наверняка». Сара кивнула. «Я о стольком не успел ее спросить?» — продолжал Том. И неожиданно спросил, «А ты? О чем ты мечтаешь?» Он сказал это с иронией, но Сара почувствовала серьезность этого вопроса, от которой Том пытался защититься с помощью иронии. «Я не мечтаю», — ответила она и отпила кофе. Что ты будешь делать, когда вернешься домой?» «Домой. Саре не хотелось об этом думать. Откроешь еще один книжный?» Она покачала головой. «Это было невозможно. Слишком много надо всего знать, чтобы открыть магазин. Экономику, например». Том огляделся по сторонам. Покупателей в магазине не было. «Да, экономика не помешает. И стартовый капитал». «Том», — сказала она. «Думаешь, Джон против всего этого?» «Я про книжный магазин», — добавила она. «Хотя на самом деле имела в виду себя. Думаешь, он что-то имеет против меня? С чего бы это? Из-за Эмми. Он ни разу не зашел в магазин. Мне кажется, Джону теперь все равно». Они какое-то время молчали. Том посмотрел в пустую кружку и сказал сам себе, «Мне, наверное, пора». Но он не спешил уходить. Сара тоже не торопилась возвращаться к чтению. Сара не знала, что заставила ее задать этот вопрос. То, что он не уходил, или то, что всегда был так занят работой. Но она спросила, «Хочешь прийти на ужин в дом Эмми?» Наверное, Сара в состоянии приготовить простой ужин. Ответ ее удивил. «С удовольствием, в семь мне нужно перед этим кое-что сделать». «Окей», — ответила она, борясь с подступающей паникой. «Семь будет в самый раз». Сара хотела закрыть магазин пораньше, чтобы успеть купить продукты и приготовить все дома к ужину, но ей не дали Гертруда и Энни Мэй. Они как раз шли за покупками и заглянули и к Саре тоже. После знаменитой распродажи они начали регулярно наведываться в книжный. Сперва видно было, что Гертруда ходит вместе с Энни Мэй только чтобы поиздеваться над книжным выбором подруги. Первое, что она сказала Саре, было «Ха, лягушки, все это чушь!» и зашлась смехом, больше похожим на кашель. Но с тех пор, как Сара разрешила ей курить внутри, Гертруда оставила Энни Мэй в покое. Они заглядывали пару раз в неделю, Энни Мэй обменять книги, а Гертруда покурить и допросить Сару. «Ты в это веришь? В романтику и прочую хрень? И почему они так странно одеты?» Ты полегла легла в постель с мужиком с длинными волосами в фиолетовой шелковой рубашке. Шелковой, да к тому же не застегнутой. Сара давала Энни Мэй книги бесплатно. Но сегодня их появление удивило Сару, так как они были у нее только вчера. И Энни Мэй забрала домой пять новых любовных романов. И даже Гертруда выбрала себе книгу с полки «Секс, насилие и оружие». Никакой романтики пригрозила она. Сара посоветовал ей первую книгу Стига Ларсона, будучи в полной уверенности, что уж романтики там точно нет. Сегодня же Гертруда сразу подошла к прилавку, забыв про сигареты. Под глазами у нее были темные округи, на лице написано отчаяние. Быстрее крикнула она. «Продолжение! Я хочу прочитать продолжение!» Видимо, она поняла, что ведет себя подозрительно, и понизила голос. Почти извиняющимся тоном она добавила. «Я всю ночь ее читала!» Даже про сигареты забыла». Энни Мэй нервно посмотрела на подругу и спросила Сару, «Она ведь у тебя есть, вторая книга». Видимо, Энни Мэй почувствовала, что душевное здоровье подруги зависит от наличия в магазине второй книги, и, наверное, так оно и было. Незаконченная книжная серия, что может быть хуже? Сара ободрительно улыбнулась, «Конечно, думаете, я бы стала продавать первую часть, не имея в запасе второй и третьей?» Она сходила и принесла девушку, которая играла с огнем, и девушку, которая взрывала воздушные замки. По мнению Сары, слишком много девушек в переводе названий на английский. В оригинале девушка с татуировкой дракона называлась мужчины, которые ненавидят женщин. Она положила книгу на прилавок перед Гертрудой. Можешь взять обе, сказала она и повернулась к Энни Мэй. Еще парочку. Черт, сказала Гертруда, я всю ночь спать не буду. Заплатив, Гертруда отказалась возвращать первую книгу. Они удалились. Сара поспешила закрыть магазин. На часах было уже пять. Она выключила свет, заперла дверь и пошла к Джону. Со времени ее первого визита в лавку ничего не изменилось. Она на автомате взяла корзинку и пошла к полкам, составляя в уме список продуктов. В магазине было слишком мало товаров, Чтобы можно было совершать импульсивные покупки, но Саре этого скромного ассортимента было достаточно. Она ни разу не попросила Джорджа отвезти ее в супермаркет в Хоуп. Но одно дело было есть самой, а другое — кормить гостей. Чтобы такое приготовить, она старалась не смотреть на Джона. Тот тоже не обращал на нее внимания, держась холодно и отстраненно. Наконец, Сара решила, что рагу с корнеплодами — Прекрасный вариант для осени, тем более, что и то, и другое имелось в лавке. Она помедлила перед бутылками с вином и пивом и остановила свой выбор на красном. Если что, можно будет добавить врагу. Джон сложил ее покупки в пакет, не поднимая глаз. Сара протянула купюры, Джон отсчитал сдачу. Сара сказала спасибо, и только тогда он посмотрел на нее, словно не зная, что ответить. Джон, — произнесла Сара, — мне так жаль, что Энни умерла. Она много для меня значила. Но Джон продолжал испуганно смотреть на нее. Сара взяла пакет, сделала шаг назад, повторила спасибо и выбежала из магазина.